Глава 6 Первые русские поселенцы появились в Зауралье в XVII веке. Перевалив каменный пояс через нехоженные дремучие леса, предприимчивые, сметливые искатели выбрались на широкую Сибирскую долину, где, среди дубрав на берегах рек, понастроили острожки, селения и монастырские обители. Так возник Далматовский монастырь, возведенный усердием охочих людей над красивой излученной на левом берегу и сети. Четко выделяясь на голубом фоне неба, и поныне грозно высятся на высоком юру величавые зубчатые стены каменного Кремля, закопченные дымом башни и бастионы. По глухим горным тропам, по еле приметным лесным дорогам, шла сюда бродячая Русь. Завсегдатые монастыри, скитальцы-странники, бездомная голодьба. Гулящие люди беглые холопы окрест монастыря по долинам рек появились слободки и деревеньки край простирался тут привольный плодородный но жилось по соседству с ордой беспокойно и хлопотливо избенки были отстроены из осинника корявой ели наскоро покрыты соломой а то и дерном маленькие слепенькие окошечки затянуты пузырем кое где с людой люди тут жили тесно скучно, но сытно и вольно. В скором времени у слободки над Исетью отстроили острожек Шадринск. Для обережения его от бродячих орд обнесли деревянным тыном, рогатками и окопали глубоким рвом. За Шадринском возник Масленский острожек. Вокруг новых городков опять выросли села и деревни, населенные свободными землепашцами. Жили тут мужики, не зная кабалы, отбиваясь от набегов орды, и рачительно распахивая тучные земли. Задумав строить Кыштымский завод, Никита Акинфич Демидов и обратил свои взоры на этот нетронутый край. В зиму 1756 года тагильский заводчик съездил в Санкт-Петербург, добился свидания с царицей и своими прожектами увлек ее. В 1757 году по указу правительствующего сената приписано было к новым демидовским заводам Еще семь тысяч душ государственных крестьян, никогда не знавших Барского ерма и живших по отдаленным селам Зауралья. В числе других сибирских сел к Каштымскому заводу приписали и Масленский острожек, с прилегающими к нему селами и деревнями. По сенатскому указу предполагалось, что приписные должны были отработать лишь подушную подать – рубль 7 гривен в год. Еще Петровским указом была определена паденная плата приписным мужикам за их работу. Пешему рабочему за долгий летний день полгривны, конному — гривенник. В день Еремея пригальника в страдную пору, когда ленивая Саха и та в поле, в Масленский острог приехали приказные и демидовский приказчик с нарядчиками. В прилегающие селые и деревеньки полетели гонцы с повесткой «прибыть всем мужикам», и выслушать сенатский указ. После обедни староста согнал крестьян к мирской избе и приказно объявил им. «Ну, радуйтесь, ребятушки, больше подать царице платить не будете, за вас Демидов заплатит. А вы должны, браться свои подати на Демидовском заводе отработать. К заводу в облегчение вам и приписывайтесь вы, ребятушки». Не успел приказные рта закрыть, заголосили бабы. Недовольные крестьяне закричали: Это еще чего захотели! Мы землепашцы, привыкли около землицы ходить. Нам заводская работа несподручна, не пойдем на завод. Рядом с приказным стоял Демидовский приказчик Селезень. Этот крепко скроенный мужик, одетый в суконный кафтан в добрых козловых сапогах, по-хозяйски рассматривал крестьян. Ничего, народ сильный, могутный прищуренными глазами оценивал он приписываемых. «Свежую силу обрел наш Никита Кинфич. Приказчик нагло шарил взором. Нравилось ему, что мужики обряжены были по-сибирски, в крепкие яловичные сапоги, в кафтаны, скроенные из домашнего сукна. Это не российские бегуны в лапоточках, да в холщевых портках. Заслышав гул недовольства в толпе и бабий плач, Селезень нахмурился. Но чего в Зуэле, будто на каторгу собрались. Эко не ведали отработать рубль семь гривен. Подать и мы и без того исправно казне правим, а в холопы не пойдем. Как же так, братцы, в ермо нас хотят запрячь? Не быть тому, не пойдем на завод. Пахота ждет! Закричали в народе. Селезень вытянул шею и пристально разглядывал толпу. Среди волнующегося народа он заметил коренастого парня с веселыми глазами ткнув в него пальцем, приказчик крикнул. «Эй, малый, поди сюда! Больно ты шебаршишь!» Парень не струсил, не опустил глаз под угрозой. Он протолкался в круг, сдержанно поклонился. «Ты что ж, милый народ, мутишь? Как звать?» вкрадчиво спросил селезень. Улыбка сошла с лица парня. Он степенно отозвался. «Зовут меня Иваном, а породу грязнов. А то, что селяне кричат справедливо!» Суди сам, коренные пахари мы, к заводской работе несвычны Верно, бает, парень, загудели в толпе. Циц топнул ногой приказчик, и глаза его гневно вспыхнули. Сам знаю о том, но завод надо ставить. А кто против этого, тот против царицы, матушки. Да не мы против государы не идем, высунулся из народа сутулый старик. Опершись на костыль, он сумрачно разглядывал Демидовского приказчика. Да ты не горячись. «Мы на своей земле стоим, за нами мир, а ты сам кто? Что коришь нас и обзываешь возмутителями? От века свой хлеб едим!» Желестые руки задрожали, он огладил седую бороду. «И ты, приказный, много воли ему даешь!» — обратился он к чиновнику. «Мое дело маленькое, прочел вам указ свыше, да и в сторону!» — увильнул приказный. «Не послушайте, что прописано, солдат нашлют!» «Глядишь, дороже обойдется!» — по его губам прошла ядовитая ухмылочка. Демидовский приказчик снова обрел осанку, уверенность. «Завтра на заре собирайтесь в путь, да хлеба по боли берите, чать свои харчи будут. Вот и весь мой сказ». «А тебя, голубь, примечу», — повел он глазами в сторону Ивана. «На словах остер, посмотрим, как в деле будешь». — Теперь, братцы, по домам торопитесь, сборы чтоб короткие, — предложил приказный. Вместе с селезнем прошел среди раздавшегося народа и скрылся в мирской избе. Грязнов вскинул гречушник, встряхнул головой. — Ну и пес, ну и варнак! — бросил он вслед приказчику. Кручинясь о внезапном горе, крестьяне с тайками выбирались из Острожка и расходились по дорогам. Над обогретыми вешними полями звенели жаворонки. Над мочежинами дымком велись комариные толкунчики. Земля ждала пахаря. А пахарь так и не пришел. В страдную пору демидовские нарядчики оторвали крестьян от пахоты и обозом погнали за многие версты к приписному заводу. С тяжелым сердцем шли мужики сибирским простором. Шли через привольные, сочные луга и плодородные земли сыхалась пашня под вешним солнцем, ждала хозяина, а хозяин, проклиная долю, тащился на чужую работу. Голодные, истомленные, приписные крестьяне после долгого пути, наконец, добрались до завода. Тут и началась Демидовская каторга. Широко размахнулся Никита Кинфич на новой земле. Среди гор он одновременно строил два завода — Кыштымский и Кослинский. Огромный богатый край подмял под себя Демидов, закрепил его за собой межеванием, а на лесных перепутьях и дорогах выставил заставы. Башкиры навечно лишились не только земель, но и права лесовать в родных барах, щипать хмель и опускать невод в озера, по берегам которых испокон веков кочевали их отцы. Как только отшумели талые воды и подсохли дороги, прибыли они к Демидову за обещанным. Почтенные старики мечтали о красных кафтанах, а голодавшие за зиму ждали угощения. Никита кинфич сам встретил кочевников и провел их в обширные кладовые. Там на стенах висели красные халаты, любой из них просился на плечи. Башкиры обрадовались, кинулись к одежде, стали примерять, прикидывать, который покрасивее. «Добрый, добрый, бачка кафтаны!» — хвалили их старики и прищелкивали языками. «Отменные халаты!» Никита, взяв из рук кочевника одежду, тряхнул ею перед глазами. Как пламень вспыхнул, заиграл красный цвет. Башкир от восхищения прижмурили глаза. А Демидов продолжал нахваливать. «Глядей, как жар горят! И в цене сходный по шесть рублей халат!» Старик Башкирин протянул руку за подарком. — Э, нет, — не согласился Демидов и повесил халат на стенку. — Эта одежда только за наличные. Ахнуть башкиры не успели, как кафтаны уплыли из рук. Демидовские приказчики быстро поотнимали их и попрятали в сундуки. — Ну как, по душе, что ли, товар? По рукам, хозяин? — ухмыльнулся Никита. Башкиры подняли крик. — Посулино нам отпустить по красному кафтану, так надо слово держать. Верно, от своих слов не отрекаюсь, подтвердил Демидов. Но того я не сулил, что кафтаны задарма. Где это видно, чтоб свое добро зря кидать? Хоч бери, мил, дружок, но рублишки на прилавок клади. Небось, за свою землицу отхватились меня 250 ассигнациями. Шутка. Башкирский старец, приблизясь к заводчику, поднял к небу глаза. Там, Аллах, побойся, бачка Бога, покарает за обиду. Никита положил руку на плечо старика. «Дряхал ты, батюшка, а то я сказал бы словечко. Что Аллах? Господь Бог не построит завода. В таком деле нужны людишки до да рублишки. Берешь, что ли, кафтаны?» Приказчик Селезень лукаво усмехался в бороду. Своей купецкой хваткой Никита Акинфич отменно потешал холопов. Башкиры выли от обиды, плевались, а приказчики скалили зубы. Понурив головы, кочевники выбрались из кладовой и побрели по берегу озера. Все родное здесь стало теперь чужим, неприветливым. На башкирской земле прочно вырастал завод. В горах взрывали скалы и камень, везли к озеру, где работные мужики возводили прочные стены. В окрестных каштымских лесах звенели пилы, гремели топоры, в скалах ломали породу, громко, а камень била кирка. Грохот и шум стояли над землей и лесами. Перелетная птица, косяки гусей и уток пролетала мимо, не садясь на озеро. «Шайтан пришел сюда!» — сплюнул старик и махнул своим рукой. «Айда в горы!» Никита засмеялся вслед башкирам. «Не уйдут и в горах не укроются. Разыщу, да в шахту спущу работать. Дай срок окрепнуть, доберусь и до вас!» Кругом кипела работа, ставились первые домны. Клали из дикого камня, скрепляя белой огнеупорной глиной. Облицовывали внутри горным камнем, который привозился издалека, от Точильной горы. Тяжелый труд достался демидовским работникам, согнанным на стройку со всей Руси. Демидовские нарядчики заманили многих из тульских оружейных заводов, где имелись умелые мастерки железного литья. Сманивали они умельцев из Москвы богатыми посулами. Из разоренных раскольничьих скитов с реки Керженца, из ветлужских лесов бежали сюда старообрядцы в поисках матери пустыни. Оседали они в Уральских горах по древним скитам, а отсюда попадали к Демидову и работали горщиками. Оглядывая просторы, Никита восхищался. — Эх ты, край мой, край привольный! Одна беда — мало человеку отпущено топать по земле, коротка жизнь! Торопиться надо, людейшек сюда побольше. В этот час раздумья поднялся хозяин на курган и, всматриваясь вдаль, заметил на окоеме густые клубы пыли. — Никак наши приписные из Масленского острожка идут, — обрадованно вскричал Селезень. — Слава тебе, Господи! — перекрестился Никита. Дождались, наконец, прибытка в силе. — Но теперь тряхнем леса и горы. Длинный босс сопровождаемый потными грязными мужиками, втягивался на заводскую площадку и становился табором. Сибирским крестьянам все тут было в диковинку. Завод был полон дыма и огня. Над домной то и дело вздымались длинные языки пламени. К вершине ее вел крутой земляной накат, крытый бревнами. По накату исхудалый конь, выкатив глаза от натуги, тянул вверх груженную углем телегу. Длинный, отощавший возниц, одетый в рваные порты и рубаху, стегал коня ременным бичом. Несчастное животное выбивалось из сил. На вершине домный вазок с углем уже поджидали рабочие засыпки, обутые в лапте с деревянной подошвой. Они торопливо пересыпали подвезенный уголь в тачке и везли его к железной заслонке, закрывавшей жерло домной. От пересыпки угля поднималось черное облако пыли. Потные, чумазые, работные, как черти, суетились наверху. Вдруг доменный мастер крикнул им что-то, и тогда широкоплечий мужик длинной кочергой сдвинул заслонку. Из жерла домны взметнулись языки пламени, и все, как в преисподней, окуталось зеленым едким дымом. — Ух ты, как страшенно! — покосился на домну Ивашка. — Засыпай, калошу! Ай да, жарь! — заревел наверху мастер, И на его окрик к огнедышащему пеклу ринулись чумазые с тачками и опрокинули уголь. Видал? окликнул вашку заводской мужичонка. Вот она, чудо Йода. Утроба ненасытная, чтобы ее прорвало. Преисподняя тут. И столь грому и жару. Это что? Словоохотливо отозвался мужичонка. Эта утроба по два десятка телек угля да по десятку руды за раз жрет. Погоди, Сибирский, тут горе, хватите! «Ой, никак главный демон прет!» Заводской ссутулился и юркнул в людскую толчею. По стану среди приписных проталкивался селезень. «А ну, подходи поглядим, что за людишки!» Он неторопливо снял шапку, вынул лист. «Петр Фляшкин!» Стоявший с Ивашкой козлинобородой мужичонка вздрогнул, выбрался вперед, глаза его беспокойно заморгали. «Я есть Петр Фляшкин!» Тихим голосом отозвался он. Приказчик окинул его недовольным взглядом, поморщился. — Был Петр, ныне ты просто фляжка! — громко отрезал селезень. — Пойдешь в углежоге. — Как тебя кличет? спросил он следующего. Мужик поднял голову, ответил степенно. — Яков Плотников. Пригож — Пригож! оглядел его плечи селезень. — К дом не ставлю. Будешь к огненной работе приучаться. — А ты? — Перевел он взор на третьего. — Алексей Колотилов! — спешно отозвался Дородный Бородач. — Хорош! На курение жигарем шлю! — расторопно бросил приказчик, и вдруг глаза его заискрились. — А, кого вижу! — С лощавым голосом окрикнул он Ивашку. — Выходи сюда, милок! Широкий, плотный парень плечом проложил дорогу к селезню. Большие серые глаза его уставились на приказчика. Тронутое золотым пушком лицо парня сияло добродушием. — Я тут! — бесстрашно отозвался Крепыш. — Вижу! — отдернул его Селезень. Насупился. — Иван Грязной, тебе в куренях кабанщиком быть. Смотри у меня, язык на цепи держи. С вами сказ короток. Следующий! До полудня приказчик сбивал рабочие артели жигарей, определял им уроки. В таборе дымили костры, кипело в котлах Хлебова, которые варили сибирские мужики. Урчали, отощавшие в дороге животы. Но утолить голод не пришлось. В полдень приказчик привел двух стриголей и оповестил народ: Подходи, встреч будут. Да это что за напасть, загудели в таборе. Тот тебе не деревнюха, не своеволье, делай, что сказывают! По-хозяйски прикрикнул селезень. Поскрипывая новыми сапогами, он пошел по табору. Я тут, старшой, кричал приказчик. Перед Демидовым я в ответе, Стриги, ребята, в пол головы, бегать не будут. Стригали большими овечьими ножницами стригли крестьянские головы, оставляя правую половину нетронутой. Так, подходящее, одобрил стригалей приказчик, вот эта сторона, ашуию, бесовская, ее стриги по каторжному. Это одесную божья, ее не тронь. Ну как, ворнаки, ловкапчик рыжили? «Теперь не сбежишь в Сибирь!» «Мы Мы вольные землепашцы!» Мрачно отозвался мужик, намеченный к работе удобный. «И не то, и не другое вы!» — охотно согласился приказчик. «Ныне вы демидовские, приписные! Запомни это, Яшка-плотник!» Мужик не отозвался. Сверкнув белками глаз, он угрюмо зашагал вслед за другими. На горке выселись новые хозяйские хоромы. Никита Акинфич стоял у распахнутого окна и хмурился. Выждав, когда разойдутся припесные, он окрикнул приказчика. — Ты что наробил, супостат? — строго спросил водимидов Зачем каторжный постриг учинил над людишками? Тут не каторга. Ха! — А? ухмыльнулся в бороду селезен. Каторга не каторга, а так вернее хозяин. Пусть чувствуют силу, ворнаки. Заводчик обвел взором леса и горы, вздохнул. Хлопот сколько приспело. «Завтра гони всех на работу, да отряди к ним добрых нарядчиков, мастерков, доглядчиков, да чтобы работали спешно, родели о хозяйском деле». Приказчик снял колпак, низко поклонился Демидову. «Все будет исполнено». Всю зиму лесорубы валили лес, пилили соженные бревна и складывали в поленницы. Летом, когда дерево подсохло, началось жжение угля. Жигари плотно складывали бревна в кучи, оставляя в середине трубу. Кабан покрывался тонким слоем дерна, засыпался землей и зажигался с трубы. Для куренных мастеров начиналась горячая пора. Надо было доглядеть, чтобы нигде наружу не прорывался огонь, иначе беда — уголь сгорит. При летнем зное работному человеку приходилось все время находиться при кабане. Тление древесины продолжалось много дней. Судя по дыму, кабанщик знал, когда гасить поленницу и разгружать уголь. Выжженный уголь подолгу лежал в куренях. С открытием санного пути его грузили в большие черные короба и отвозили на завод. Тяжелая, изнуряющая работа была в куренях. Грязнов с однодеревенцами попал на эту лесную каторгу. Приказчик Селезень привел рабочую артель на делянку и пригрозил. «Старайся, хлопутуны, угодить хозяину!» Работу буду принимать по всей строгости. Худо сработаешь, потом наплачешься. А это вам куриной мастер, слушать его и угождать. Рядом с приказчиком стоял горбатенький человечишка с длинными жилистыми руками. Злые глаза его буравили приписных. Губы его были влажны, мастерко поминутно облизывал их. Словно удавленник, зенки вылупил, подумал Иван, и сплюнул от брезгливости. Горбун сердито посмотрел в сторону парня. В лесу темной хмарой гудели комары. Надоедливый гнус терзал тело. Неподалеку простиралось болото, от него тянуло прелью, грибным духом. Приписные в тот же день обладили шалаши и принялись за работу. Куриной мастерко неслышной походкой пробирался среди рабочих и ко всему настороженно прислушивался. — Кормов-то много вывезли из Сибири? — допытывался он. И когда мужики уходили в лес, шарил по котомкам. В полдень он примазывался к работягам и вместе с ними брел картельному котлу. Расталкивая их, он первым принимался за трапезу. Ел мастерко неопрятно, торопливо. Мужики соорудили ему шалаш на берегу болота, за большим мшистым пнем. Ночью над болотом стлался гиблый туман. По утрам от ветра он наползал на вырубки. И вместе с ним на ранней заре из шалаша выползал мастерко и взбирался на зеленый пень. Тогда по лесу раздавался его урчащий крик. — Варнаки, вставай! На работу пора! В эту минуту горбун с зеленым истощенным лицом походил на страшное лесное чудовище, которое, сидя на пне, пучило глаза, раздувалось и урчало на все болото. Грязнов плевался, заурчал леший в бучиле. «Жаба!» «И впрямь жаба!» — соглашались мужики. После побудки мастерко падал на колени, истово крестился и клал поклоны на восток. «Гляди, Богу молится, нечистик!» — удивлялись углежоги. «Ошиблись, братцы, разве не видишь? Водяному кланяется! Беса тешит, ворнак. Крестясь на восток, куриной повернув голову, одновременно кричал через плечо работным «Проворни, каторжные!» На каждый день мастер-кожаба задавал тяжелый урок. Сибиряки покорно трудились. От изнуряющей работы на руках выступал соленый пот. Грязные холсты стояли коробом, однако, несмотря на усердие, работные не выполняли уроков. На душе было хмуро. Кругом беспросветная тайга, лесная земля дышала тленом, древесные раскоряки задрали одежду из цара полетела мужики надрывались в непосильной работе а жаба еще грозил плетью к ильину дню на лесных порубках были выложены кабаны и припесные во главе с кабанщиком ивашкой разожгли их работа стала еще горше от едкого дыма копоти и смрады которые беспрестанно вздымались от тлеющих поддерным дров У Жигарей разболелись глаза, тяжелым и неровным стало дыхание. У многих в груди появилась боль, сильное сердцебиение. — Чертушки! Духи из преисподней! — горько шутил Ивашка, но от этих шуток и самому становилось тяжело на сердце. Никогда парень до того не работал с Жигарем, и все казалось трудным и незнакомым. Кабаны часто задыхались, гасли, днем и ночью Грязнов не сводил глаз сгоревшей кучи. По соседству с ним возился Петр Фляшкин, щедушный мужичонка. Выбиваясь из последних сил, он приготовил кабан и запалил его. Огонь то потрескивал в темной куче, выпуская из щели синий дымок, то угасал. И тогда мужичонка взбирался наверх кучи и раскапывал пошире трубу. Дерн под ним разъезжался, фляшку охватывало дымом. Глаза бедняги слезились, он задыхался. — Негоже так, Петр, того и гляди, в огонь угодишь, — предупредил его Иван. — А что робить, коли гаснет? Не спавший много ночей углежок сидел, раскачиваясь, не сводя сонных глаз с дымка над кабаном. умайные мужики улеглись спать, и тут среди ночи произошла беда. В полночь дремавший Фляшкин вдруг открыл глаза и заметил. — Гаснет кабан, не дымит сизый дымок. — Ну, пропал, — ужаснулся он. «Запорит жаба! Господи, что ж делать?» — в страхе подумал Угляжок и кинулся к куче. Он проворно взобрался на вершину, руками разгреб дерн и стал выбрасывать поленья, уширяя трубу. Взыграло пламя, разом охватило Жигаря, он оступился и со страшным криком упал в огонь. «Братцы, мужик, сгиб!» — заорал Ивашка и бросился на помощь. Но жадное пламя уже охватило корчившееся тело. Набежали мужики, раскидали дымящиеся бревна, извлекли бездыханного Петра фляжку. По лесу потянуло Гарю. Налетел ветер, вздул тлеющие поленья и ярким светом озарил вырубку. Угрюмые жигари стояли над останками односельца. — Эх ты, горе-то какое! Ни за что сгиб человек, — потемнел Ивашка, и внутри его все забушевало. Разъяренный убытками Горбун накинулся на Жигаре с бранью. — Это кто ж дозволил разор хозяину чинить? Под плети варнаки! — заорал жаба. — что ж не видишь? Душа христианская отошла! — сердито перебил кабанщик. Мужики подняли останки, понесли на Илань. — Бросай где попало! Сам Бог покарал нерадивого! — размахивая плетью, кричал Горбун ну и мохнатик много ли его есть а злости прорва придавите в болото возмутился грязнов и вся кровь бросилась ему в лицо а тыть жаба крикнул кабанщик и схватил кол мастер не струсил псом накинулся на приписного быть бы тут жестокому бою но жигари разняли их развели погоди я еще напомню тебе это пригрозил Куриной. днем томила жара Ночью пронизывала сырость, лезли с болота туманы. Измученные за долгий летний день жигари с заходом солнца наскоро утоляли голод и валились на отдых. Сон их был тяжел и беспокоен, как морок он туманил их сознание. В тяжелом полузабытии они ворочались, скрипели зубами, ругались. В эту ночь Вашка лежал с открытыми глазами и прислушивался к неумолчному лесному шуму. В просвете леса виднелось звездное небо. Манило оно простором. Но с болота наползали седые космо тумана клубились и закрывали все. Грязнову казалось, будто лезет из трясин леший и тянет за собой лохматые одежды. Над забунами пронзительно заухал филин, и над лесом, над топью, прокатился его лишачий хохот. По спине приписного пробежал мороз. — Фу ты! Пес тебя возьми! Парень испуганно глянул в тень. на утро не выдержав тяготы, стосковавшись по семье, сбежал дородный богатырь Алексей Колотилов. Недалеко ушел Горюн. Демидовские заставы перехватили беглого. Приказчик Селезень с заводскими стражниками пригнал Алёху в курень. Тут его раздели до нога и прикрутили к лисине. Тучи комаров налетели на живое тело, жалили, наливались кровью. Стражники намочили в ржавой воде сыромятные ремни и немилосердно отстегали его. Ивашка Грязнов затаил жгучую ненависть к мастерку. По его вине погибал добрый мужик Алексей колатилов После отъезда стражников горбун схватил палку и стал добивать истерзанного. Кованными каблуками он изломал ему грудь. Теперь Алеха лежал у костра и сплевывал кровь. Жигари из жалости ходили за ним. Но всем было понятно, не встать больше Алёхе на ноги. Угасал мужик. Все нутро горело у Ивашки. Последние дни бродил он, как в тумане. Скрипучий голос мастерка бередил его душу. Незримо крадучись, ходил работный следом за своим ненавистным врагом. Подолгу, затаясь, просиживал он в кустах, подстерегая жабу. Не раз ночью кабанчик подбирался к его землянке, настораживаясь, прислушивался к шорохам. Из логова горбуна доносился лишь звучный храп. Спит кровосос. Не что войти и разом порешить мучителя, думал он, и весь дрожал от темной мысли. С болота обдавало гнилой сыростью. Туман неслышно тянул серые мокрые лапы. Кабанщику становилось страшно. Истомленный душевной борьбой он медленно отступал от землянки Куринова. Глухой полночью на лесосеке кричал зверь. Ухал Филин на болоте, а грязнов не спал, лежал, разметавшись на земле, широко раскрыв глаза. Так по что я хожу следом, ежели не поднимается рука на гада, спрашивал он себя. Между тем урочное время подошло к исходу. Отощавшие, измотанные непосильной работой, сибирские приписные пережгли все заготовленные поленницы. Однако долгожданная радость не пришла в курень. Жигарий да нельзя, истомил голод. Вся припасенная домашненно давно иссякла. Мужикам приходилось подмешивать к мучице толченую кору, добавлять мягкую глину и этим подпеченным месивом набивать чрева. Не брезгали жигарий и палыми конями. От тяготы голода в лесном курине возникли хворости, больные маялись животами. А впереди предстоял дальний путь. Кто знает, придется ли дотянуть ноги до родного погоста, с тревогой думали приписные. А мастерко жабы шмыгал по куреню, по-своему озабоченный. — Погоди, варнаки, радоваться. Работенка ведь не сдадина, — каркал он. — Может, не я, не старшой еще не примем ее? Это как нам поглянется. Однажды, как всегда, после ужина горбун подошел к кострищу и подсел к старикам. Речи его внезапно изменились. На сей раз он не грозился, а шутками и прибаутками напрашивался на мзду это верно что туго вам в лесу доводилось братцы елейным голосом затянул он но то помните что за битого двух небитых дает первая указка слышка кулак а не ласка лето клонилось к ущербу призадумался лес птицы покидали гнездовья летали стаями приучались к дальнему пути тосковали мужики ушли из дома на еремея запрягальника как там обошлись с пахотой Знать о лежит поле. Эти думки как ножом полосовали сердце. Угрюмые и несловоохотливые сидели они у огня. Поверху шиборшил гулевой ветер, слетал вниз и упругим крылом бил в костер. От огня сыпались искры, взметались жаркие языки пламени. Под кустом, освещенный огнем, лежал исхудалый Алексей Колотилов. Руки его вытянулись, высохли. Задыхаясь от кашля, он тянулся к теплу. Большие страдальческие глаза укоряюще смотрели на жабу. — Через тебя гибну! — пожаловался он. Горбун не отозвался, залебезил перед стариками. — Эх, горюны вы мои, горюны! О чем призадумались? По дорожке поди тосковались а то забыли, что не подмажешь колеса, не поедешь! Мастерко прижмурил наглые глаза, усмехнулся. — А где ее взять под маску? — отозвался старик Жигорь, задумчиво глядя в огонь. — Денежка-молитва, что острая бритва все грехи сбривает! — гнул свою горбун. «Уйди — Уйди! — крикнула Леха, и на губах его показалась кровавая пена. — Уйди, дьявол! Мало тебе наших мук! Глаза истерзанного лесоруба злоуставились на ненавистного мастерка. — Ой ли! не сдался, ехидно ухмыльнулся горбун. Кто там еще голос подает? Грех в мех, а сам наверх. То, разумей, халдей, захочешь добра, посей серебра. Ты вот что!» Поднялся из-за костра седобородый степенный жигарь. «Прямо уйди от греха подали. У всех уже на сердце великая смута натепела. Он не докончил, глаза его зловеще вспыхнули. Чтобы скрыть свое волнение, он отвернулся и пошел прочь. Пораженный страстной ненавистью, Горбун отшатнулся. — Но и народ! Ироды! — покрутил он головой. — Да чего жадные! Полтыну срыло им жалко! Ишь как! Он юркнул на тропку, укрытую молодыми елями, и засеменил к себе в землянку. На другой день приехал селезень с дозорным. На нем была новая поддевка и шапка с малиновым верхом. Налетевший ветерок парусом раздувал его черную бороду. Шел приказчик, чуть подавшись вперед животом. За ним топал низкорослый щербатый дозорщик. Словно из-под земли перед ними вырос мастерко и засеменил рядом. — Ну как, покончили, Жигари, с работенкой? — весело спросил его Селезень. Приблизясь к приказчику, жаба что-то зашептал ему. Мужики стояли тихие, молчаливые. Селезень окинул их пытливым взглядом. — Не тяни, показывай работу. «Кто тут у вас за Артельного?» — спросил он. Вперед вышел степенный старик и поклонился приказчику. «Нет у нас Артельного. Побили его, батюшка. Теперь исходит хворью. Один тут и есть за Старшова. Он, батюшка!» — приписной показал на мастерка. «Добро!» — обронил селезень и бодро зашагал вдоль угольных куч. Кругом простиралась лесная вырубка до да мелкие изломанные кусты. У ручья в молодой поросли паслись кони, стояли телеги. «В дорогу, стало быть, собрались», — усмехнулся приказчик. «А с мастерком разочлись? Кто за вас первый хлопотун тут?» «Мастерко!» — по-хозяйски сказал селезень. «Кто за вас передо мной в ответе? Мастерко!» Лохматые, оборванные приписные, с обнаженными головами тянулись за приказчиком. «Так, батюшка, мы свое отробили, вот и уголек выложили...» — засуетился старик. — Уголек выложили, — подделываясь под тон, сказал приказчик и схватил сажонку. Добро, ой, добро, хлопотунные работнички. Сейчас прикинем, сколь сробили. — А это что? — По что уголь сырой? — вгляделся он в куче. — Так мы гасили, просохнет ноне, — встревожились мужики. — Так и должно быть. — Сам знаю, — вдруг остервенился приказчик. — Кто вам дозволил? Как на завод ставить эту грязь? Он ткнул ногой в кучу. «Сказывай, варнаки!» Селезень выхватил из рук мастерка плеть, темной тучей надвинулся на жигари. За спинами их притаился Грязнов. Кипел он, но сдерживал себя. Плечи парня за лето раздались вширь, лицо окаймляло золотистая бородка. В больших серых глазах погас озорной огонек. «Покричит, полетует кровосос, долго да монится, А там и домой двинем!» — успокаивал себя кабанщик. Но не тут-то было. Селезень топнул ногой и закричал мастерку. «Работа недоделана, зря меня встревожили. Кучи не так выложены, притом маломерки, уголь мокрый, не просушен. Сечь, Варнаков! Ложить брюхом на пень и сечь! До той поры сечь будем, пока брюхом пня до земли не загладят. Слыхали, Варнаки?» Он свистнул плетью. Однако накинуться на мужиков не посмел. Круто повернулся и заторопился к бегункам. Мастерко остался на порубке. Уезжая, приказчик крикнул. — В поучение пусть корчуют пни! Ныне оборуженных пришлю, порядок тут навести! Он натянул вожжи и огрел плетью коня. По илане загремели колеса, селезень умчался в кыштым. Встревоженные, растерянные, приписные вечером собрались у костра. — Как тут быть? И без корчевания в могилу ложись и умирай! Над лесом навалилась тьма, неуемно гудел ельник. Опустев головы, хмурые сидели жигари в глубоком раздумье. Костер то вспыхивал, то мерк. Раскаленные угли подергивались синевой. — Что же делать нам, братцы? — вымолвил, окинув всех взором, старик. Никто не отозвался. Молчал лес, потрескивал огонь. Среди наступившей тишины, оттуда, где всегда лежал Алеха, раздался голос. «Бежать, братцы, надо!» Жигари оглянулись на говорившего. По желтому, истомленному лицу Алёхи ползли слезы. «Богом заклинаю вас, братцы, не покидайте меня тут!» Он поник головой и, замолчав, опустился на лесное ложе. «Пустое он мелет, но куда вам уходить? Аль удумали быть битыми?» Раздался вдруг тихий, вкрадчивый голос. Из кустов показалась косматая голова мастерка. Злые глаза его пристально разглядывали мужиков. — Но куда вы убежите? — нагло переспросил он. — Кругом дозоры. Я вам сказывал, что будет, а вы не послухали. Ась! Он ящеркой выбрался из кустов и отряхнулся. «О, — Оборотень! с презрением крикнула Леха, По кустам, Кикимора, ползаешь, подслушиваешь. В эту минуту шумно раздвинулись кусты, Из них вышел Ивашка и жилистыми руками сгреб жабу. — Ты чего тут, зверюга? Парень смертной хваткой прижал мастерка к себе. — Братики, ратуйте! — заверещал Горбун. — Молчи, поганец! Сильным махом кабанчик поднял его над головой и кинул в костер. — Гибни, тварь! С треском взметнулись золотоперые искры. Над лесом взвился дикий вой. К темному небу поднялся яркий пламень. Охваченный огнем и гарью из него выкатился воющий клубок и помчался к болоту. — Утоне такаяныш, Что ты наделал, парень? — укоряюще посмотрели односельца на Грязнова. — Туда ему и дорога. Переводя дыхание, отозвался Ивашка и заторопил народ. — Живо, братцы! Собирайтесь в дорогу! Уходить надо! В непроглядную темень по глухой лесной дороге тронулся мужицкий обоз из демидовского куреня. Торопились приписные уйти от напасти. Еле тащились истомленные кони. Как нескрытно уходили жигари, однако на реке Кыштымки у брода встретила их демидовская вооруженная ватага. Крестьяне двигались мрачные, решительные, держа на готове топоры и дреколья. Заводские дозорщики полегли за рекой и перегородили дорогу. То ли они устрашились грозной мужицкой силы, то ли от Демидова приказ был дан не дразнить первых сибирских приписных, но только они вступили с ними в затяжные переговоры. Сами же той порой послали гонца с вестью в Кыштым. — Куда побегли, родимые? — закричал из-за реки чубатый казак, старшой дозора. «Вертайтесь лучше, пока всех не постреляли!» «А у нас топоры и дубье, только суньтесь!» — откликнулся Грязнов. «Демидов сюда драгун пришлет, порубят вас!» — грозил казак. «Лучше смерть, чем демидовская каторга!» — огрызался Ивашка. «Сторонись, лапотники, дай дорогу!» Чалдоны, Пимакаты!» — надрывался Чубатый. «Челдоны да и дрены!» — не унывая кричал кабанщик. «А ты кто?» — Отец твой ануча, мать трепится, а ты что за птица? Над лесом поднялось солнце, засверкали росистые травы, над рекой растаял легкий туман. Демидовская стража поглядывала в сторону завода, ждала вестей. Приписные раскинулись табором у реки. Исхудалый, остроносый Алеха лежал на вазу и задумчиво смотрел в синюю даль. Над головой раскинулся безоблачный простор. По земле пробежал теплый ветер, покружил над рекой, взребил воду и пронесся дальше. — Кабы домой, на родную висеть! — с тоской подумал Алеха и поглядел на дорогу. Там в клубах пыли скакал всадник. — Братцы! Из кышты мамчит! — крикнула Алеха. Мужики повскакали на возы. У всех была одна думка. Что-то теперь будет. Затаив дыхание, они следили за быстрым конником. Вскочили и дозорщики, нетерпеливо поджидая своего. Спорым широким махом несся башкирский конь. Проворный всадник с разгоном молодецкий осадил коня на крутом яру. Скинув с мокрого лба шапку, он закричал мужикам. — Братцы, жалуют вас, Никита Акинфич, дорогой! Просит только в обережение покоя выслать старшова. А как вышлете, тогда идите с Богом, мы не помеха! В крестьянском таборе шумной волной прокатилось оживление. Алёха умиленно поглядел на вестника, глубоко вздохнул. — Слава тебе, Господи, доберусь до родных мест! Он обижал табор глазами, обронил. — Кого ж слать к Демидову, как не Ивашку? Смел, упрям и умен он! Всем по душе пришлась эта мысль. Хоть и жалко было парня, но степенные бородатые сибиряки поклонились Грязнову. «Знаем, что просим тебя на горесть, не верим мы заводчику. Но как быть, если беда за горло хватает? Пострадай за мир, парень!» Тяжело было землякам расставаться с проворным и смелым парнем. Но тянулось сердце к родному дому, к милому полю, к привычной голубой речонке. Понял Ивашка, что творится у приписных на душе, вздохнул и поклонился миру. «Быть по-вашему, отцы!» Один одинешенек живое, как трава при дороге. Никто по мне не заплачет. Не забудьте и вы меня в случае беды. Приписные сняли шапки и долго глядели, как он переходил в брод речонку, как отдался демидовским холопам. Те усадили его на коня и повезли в Кыштым. Демидов сдержал слово. За уходящими приписными не было погони. Позади лежала густая темень, ненавистный завод. И оттуда все глуше и глуше доносился сторожевой собачий лай. Связанного кабанщика заводские приказчики привлекли к Демидову. Парень был высок, силен. Оглядывая его решительное лицо, золотистую бороду, Никита, нахмурив черные брови, спросил. — Это ты поднял народ? — Я! — бесстрашно ответил Ивашка. — Рабрый больно! — недобро усмехнулся хозяин. До сей поры рогом землю роешь. По что сверхположного срока пахари держишь? Свои нивы осиротели, поджидают трудяк. Парень не опустил смелых глаз перед Демидовым. Никита взглядом подозвал селезня. — Всего молодца убрать на шахту, — указал он на Ивашку. — В силе, холоп, только руду ему и ломать. — Не смеешь! — рванулся к заводчику Грязнов, — Но крепкие руки приказчиков удержали его. Хозяин уперся в бока. — Демидовы все смеют, — сказал он холодно. — Отвезти его на рудник. На другой день побитый, притихший Ивашка попал в шахту.